Глава 4. Автобус подкатил к вокзалу и шумно выдохнул, останавливаясь. Я поспешила к выходу, стараясь опередить поток пассажиров. Егор шёл за мной, закинув сумку на плечо. Мы вышли на вокзальную площадь, свободные на все четыре стороны. Неподалёку торчали разноцветные зонтики летнего кафе, и мы устроились за одним из них. Я взяла кофе. В автобусе удалось немного поспать. Чувствовала я себя вполне сносно. Зонтик над нами поскрипывал и прогибался под ветром. Помешивая пластиковой ложечкой дрянной кофе, Егор спросил. «Не возражаешь, если мы начнём сегодня?» Я возражала, но Егор заплатил за мой билет. «Без проблем. Покажешь место, где нашли труп». «Надо осмотреться. Но я бы передохнула, прежде чем ехать». «Созвонимся в полдень», — согласился Егор. «Слушай, ничего, если я у тебя заночую». «Я как будто надкусила лимон. Парень рассчитывает, что я ему друг, брат, отдам последнюю рубаху. Но жизнь с вампиром приучила меня к другому миру, и там соратники не ночуют в одном окопе». «Плохая идея. Нехорошо выйдет, если кто-то узнает, что в моей квартире живёт охотник. Тогда встретимся в полдень». Пожал Егор плечами, вроде без обид. «Пока поищу, где остановиться». «Не хочешь просветить, чего именно от меня ждёшь?» «Извини, но это моё дело. Ты должна понять». Я не стала настаивать. Егор хотел, чтобы я исполнила роль консультанта. Так что напрягаться не буду. У меня полно своих проблем. Каждый из нас вёл свою игру, и меня это устраивало. Егор снял очки, посмотрел сквозь линзы на свет и тщательно протёр платком. Без них лицо выглядело почти красивым. Удивительно, как пара очков может превратить нормального человека в ботаника. «Ну что ж», — охотник вежливо улыбнулся, — «не буду терять время». Он поднялся и ловко забросил сумку на плечо. Я как овчарка следила, как он идёт по пешеходному переходу, пока он не растворился в пёстрой толпе. Я жила в центре. Когда-то это была квартира Эмиля. Но полгода назад она стала моей. Прежде чем войти в подъезд, я расстегнула плащ. Коричневая кобура выделялась на светлой одежде. Но если навстречу попадутся соседи, они это зрелище переживут. Я не в первый раз бегаю по лестнице с оружием. А вот если меня там караулят, будет беда. Я дошла до четвёртого этажа и бдительно осмотрела площадку. Всё выглядело идеально. Массивная стальная дверь моей квартиры была пыльной, но нетронутой. Я повернула ключ в замке и толкнула дверь, но осталась на пороге. Вдохнула застоявшийся нежилой запах и вошла осторожно, как вор. О моём логове никто не знает. Можно расслабиться. Чувствуя себя свободнее, я прошлась по комнатам, заново к ним привыкая. Всё обрело свежие очертания На кухне я подошла к окну и отдёрнула шторку. Окна выходили во двор. На парковке стоял незнакомый джип, по дорожкам бегали дети. Я распахнула окно. В квартиру влетел свежий весенний ветер и детские вопли. В посудном шкафу отыскала любимую чашку и включила чайник. Привычные действия успокаивали, несмотря на то, что после вчерашнего ещё ныла спина. Дома я ощущала себя как в крепости. В отличие от места, где соседи тебя сдадут, стоит их припугнуть. Надо позвонить Эмилю. Если он узнает обо мне случайно, ему не понравится моё тайное возвращение. Лучше не навлекать ненужных подозрений. Пара часов унижения, я вновь на хорошем счету. Но на часах восемь утра. Если я хочу застать его в хорошем расположении духа, стоит позвонить после заката. Я сделала кофе и села к столу. Меня интересовала трофейная фотография. Я выбрала её из вороха визиток и прочего барахла. Пригубив обжигающий чай, я взглянула на вампира. Вампир выглядел странно. Остроконечная лысая голова на тонкой шее и торчащие кривые ушки напоминали о больных Тифам. Он был не молод, Кожа облепила череп, как пергамент. Глубокие морщины на лбу и носогубные складки. Губы надменно поджаты, добавляя мрачности в общий без того невесёлый облик. Глаза крупные, но опущенные внешние уголки давали во взгляде какую-то новую, нехарактерную черту. В ухо вдето серебряная серёжка в форме креста с россыпью мелких камней. Из-за кривого носа Феликс походил на престарелого больного грифа. И сходство подчёркивал лохматый воротник куртки. Я представила вокруг готические декорации и получила классический портрет на Носферату. Меня разыграли. Обычно вампиры не выглядят, как персонажи из плохого ужастика. Если он вампир, то самый бездарно маскирующийся из всех, что я видела. А тут и гадать нечего. Достаточно посмотреть на челюсти и выпирающие из-под верхней губы клыки. Большие зубы — плохой парень. Закон жанра. Проблема в том, что у него фамилия моего бывшего мужа. Вампир недостаточно стар, чтобы быть отцом Эмиля. На сына тем более не тянул. Сходства не было ни грамма. Вообще. Эмиль не знакомил меня с семьёй. Но я не смогла представить такое эксцентричное чудовище в его семейном кругу. Он и меня с трудом выносил из-за охотничьего происхождения. Как говорят, в семье не без урода. Зато я поняла, почему Вадим именно мне бил морду. После развода я не меняла фамилии. Но как меня нашли? Я задумчиво постучала уголком фотографии по столу. Оставался вопрос, что Вадим мог от него хотеть. «Если бы он узнал, что Феликс — вампир, догадался бы, что я охотница. И обращался бы со мной соответственно. Ну что ж, в конце концов, это меня и спасло. Так что за невежество стоит сказать спасибо». Я бросила взгляд на часы, уже половина девятого. «Если хочу успеть к полудню, пора собираться». Начать решила с оружия. Я сменила обойму. Запасы в коробке с патронами подходили к концу. В прошлом декабре патронов ушло много. Надо пополнить боезапас. К 11 я была полностью готова. Зная, что работа может оказаться грязной, я надела старую одежду, в которой редко выхожу на люди, синие джинсы, такую же куртку с обтрёпанными рукавами и старую футболку. Лицо, помятое после короткого и тревожного сна в автобусе, было опухшим. «Ну и ладно. Я не на свидание собираюсь. Охотник вытерпит меня в любом виде».